Александр Науменко Озеро Мертвых Мы вышли гулять еще до обеда. Стоял жаркий летний день, как вчера. Впрочем, как и позавчера. Хотя чего еще можно было ожидать от нынешнего времени года? Дожди давно не шли, да и не нужны были они. Зачем ими портить летние каникулы? И без того три месяца пролетали слишком быстро, незаметно, Так что даже не успеваешь отдохнуть от школы. А если еще в плохую погоду все время сидеть дома, то согласитесь, не слишком это будет приятно. Меня, как и каждое лето, отправляли в деревню к бабушке и дедушке. Я не имел ничего против этого, так как там ждали друзья, с которыми мне всегда нравилось играть. Целыми днями мы бродили по лесу, благо тот тянулся на многие десятки километров во все стороны. Наша небольшая компания строила шалаши, где-нибудь на деревьях, скрываемые густой зеленью листьев, а также купалась на озере, что находилось в 20 минутах ходьбы. Вот и в тот жаркий денек мы решили немного освежиться. «Ты слышал историю об озере?» – поинтересовался у меня Женька. Я отрицательно качнул головой. «Нет. Чего там?» Мы часто рассказывали друг другу о всякой фигне, делясь смешными и страшными историями. Просто убивали время, как, к примеру, и сейчас. Дорога продолжала убегать вперед, петляя среди деревьев, так что заняться нынче все равно оказалось нечем. Это произошло в позапрошлом веке, в конце девятнадцатого. Товарищ обломал с дерева небольшую веточку с листьями, начиная отмахиваться от надоедливой машкары. На берегу озера, которое на тот момент было гораздо меньше, жил один старик, отшельник, совсем нелюдимый. Он редко появлялся в деревне, и откуда пришел, никто толком не знал. Но даже самые старые бабки помнили его уже дряхлым, когда были еще молодыми. Казалось, время не подвластно ему, и отшельник оставался в своей неизменной поре. А потом... Встрял валик, желая вставить слово, но был грубо оборван Женькой. «Заткнись! Ща я рассказываю!» Дорога потихоньку уводила нас к озеру, которое с небольшой возвышенности смахивало на сверкающую каплю, переливаясь в лучах летнего солнца. Казалось, даже повеяло легкой свежестью от воды в этой духоте. Как выяснилось чуть позже, старикан оказался могущественным колдуном. Местные якобы поговаривали, будто тот занимался некромантией, поднимая мертвецов из своих могил на кладбище. Он заставлял трупов повиноваться своей черной магией. «Да не бреши ты!» – не выдержал Валик. «Не было ничего такого». «Я сказал, заткнись!» Женька зло сверкнул глазами, поджимая нижнюю губу. «Сам заткнись. Хватит брехать. Не было ничего такого. Старикам, как рассказывали, умел просто наводить порчину людей, от отчего умирали некоторые из местных. «Я сам расскажу», — Женька обернулся ко мне. Вроде бы отшельник общался с животными, с волками и воронами. Повелевал крысами и летучими мышами, по крайней мере их, в громадном количестве жил в его доме. Короче, когда Люд стал замечать неладное, плохой урожай, болезни и все такое, то, собравшись, все двинулись к озеру. Там они потребовали ответа у старика, а тот взял да напустил на местных волков. Мой товарищ громко сплюнул, утирая под солба черный от шелковицы ладонью, которую мы ели утром, забравшись на дерево, что находилось в огороде. От хищников удалось отбиться, и тогда мужики скрутили отшельника, связав того. А обыск в доме показал множество странных вещей, каких-то растений, порошки, мерзость в банках. Но самое главное отыскали в подвале. И что там нашли? Нашли два трупа. Парня и девушки, которые пропали накануне. Все думали, что они утопли в болоте. Оказалось, старикан их заманил к себе и убил. Ему вроде бы нужны были человеческие органы и кровь для своих черных ритуалов. И чем закончилось это все, поинтересовался я, так как мы почти подошли к месту купания и отдыха. За поворотом должно было показаться озеро. Связанного его бросили внутрь дома и подожгли все его хозяйство. Говорили потом, что старик дико кричал, проклиная местных. «Да», – подтвердил Валик, – «дом полностью сгорел, а спустя несколько лет вода поглотила пепелище, вобрав в себя ту часть суши, где находилось жилище». И теперь, если поглядеть, то хижина старика по нынешним меркам находилась где-то в восьми метрах от берега. Правда, сколько раз мы не ныряли, но так ничего и не нашли. Слишком глубоко там. Да и времени прошло много. Больше ста лет. Вряд ли что осталось от пожара. «А это озеро многие потом считали проклятым», — подытожил Женька. «Вроде бы там после пропадали люди и много». И никто не мог их найти. Никогда. Мы свернули наконец у старой сосны, выходя на финишную прямую. Лес расступился, открывая прекрасный вид на озеро. Вниз тянулась узкая тропка, прорезанная среди густых зарослей камыша. Где-то крякали утки, а где-то вдали громко брехала собака. Из людей никого видно не было, даже рыбаков. С другой стороны, те предпочитали приходить рано утром еще до дневной жары. «Ну не, искупаемся!» – спросила Женька, стягивая с себя потную футболку. «Давай, кто первый добежит?» – прокричал Валик. И мы все трое рванули по тропинке, с трудом удерживая равновесие, чтобы не полететь вниз головой со склона. Но удивительное дело, чем ближе мы приближались к озеру, тем прохладнее становилось, и дело тут вовсе не в сверкающей под солнцем воде. Что за... вырвалось у меня. Я замедлил бег, как и мои товарищи, переходя на неуверенную ходьбу. Дело в том, что буквально из ниоткуда появился туман, который расползался своими щупальцами во все стороны, стелясь по земле среди камыша. Все звуки, кроме наших собственных, растворились в этой странной аномалии. Казалось, мир просто перестал существовать, в котором больше не имелось ничего, не считая нас троих. «Откуда это здесь взялось?» спросил обеспокойно Валик. Ему никто не ответил. Мы какое-то время шли вперед, а после, будто по команде, предчувствуя опасность, развернулись и побежали обратно. Но к тому моменту было уже поздно. Дорога к спасению оказалась отрезана все тем же туманом, что становился гуще и гуще с каждой минутой. Как бы мы ни уходили вперед, тропинка не находилась и не видно леса. «Что будем делать?» – спросил я у своих товарищей. Мне ответила лишь полнейшая мертвая тишина. Друзья растворились в этой непрозрачной пелене. Я пытался их звать, срывая от страха голос, двигаясь в неопределенном направлении, но не находил их. Под шлепками к тому времени зачавкала вода, которая с каждым разом становилась все глубже, поднимаясь по ногам. А голых рук с осторожностью касались камыши. Становилось понятно, что я наоборот ухожу от берега дальше, хотя, насколько... Помнилось мне, глубина в озере была сразу при входе, резко уходя вниз, и меляков никаких не имелось. Тогда, вновь развернувшись, уже в который раз, я выбрал очередное направление, желая покинуть озеро, но тщетно. Под ногами по-прежнему продолжала чавкать вода, холодная, неприятная, главное, густая, словно слизь. Точнее, все это было местами. Где-то островки вполне нормальной озерной водицы, а где-то и эта дрянь, лежавшая целыми мерзкими комками точно рыбья икра. Как же отсюда выбраться? Где отыскать выход? Щуря взгляд, пытаясь что-либо разглядеть в этой серой пелене, я, наконец, зацепился за нечто темное, выделяющееся в этой однообразной массе. С бешено бьющимся сердцем я устремился туда, вскоре останавливаясь возле дома с почерневшими от времени бревнами. Дверь на скрипучих петлях слегка раскачивалась из стороны в сторону, хотя никакого ветра не было. Полный штиль. Прислушавшись к иным звукам, я ничего не услышал подозрительного. Я переступил через порог, оказываясь внутри жилища. В единственной большой комнате пахло сыростью, легким гниением. С потолка лохмотьями свисала паутина. Влажная, похожая больше на грязную тряпку. Обстановка оказалась скудная, почти спартанская. В дальнем углу лежанка. Напротив какой-то шкаф с пустыми полками, стол возле окна с тарелкой, чего-то сморщенного и позеленевшего от времени. А в метре от меня находился вход в подвал, чернее своим мрачным зевом. Крышка отказалась откинута, именно из-под земли исходил этот неприятный гнилостный запах. Интересно, куда делись Женька с валиком? «Тревожное чувство гнало меня прочь отсюда, заставляя искать выход из всей этой странной ситуации, в которой довелось оказаться. Тем не менее, я все еще не покидал чужого жилища. По-прежнему медля со своим уходом. Туман снаружи вызывал не меньшее беспокойство, чем и сам дом. Приблизившись к отверстию в полу, я с осторожностью заглянул внутрь, морщась от вони, пытаясь разглядеть там что-либо, на один лишь миг позабыв о царящей опасности. И в эту секунду я заметил, как из черноты подвала появилась жилистая рука с серой кожей, которая схватила меня за лодыжку, резко дергая. Не удержав равновесия, я с громким криком упал на спину, а после скатился в подвал, рухнув в застоявшуюся зловонную воду. Но тут же вынырнул, отплеваясь, лихорадочно осматриваясь вокруг. Благо, глубина внизу оказалась не слишком глубокой, где-то по пояс. А не тот ли это подвал, в котором когда-то нашли трупы местных жителей, парни и девушки? Пронзила меня жуткая мысль. Ведь до этого, сколько мы купались на озере, никакого дома здесь не было. А тут, в этом тумане... Он внезапно появился, хотя так ли это на самом деле, думать пока не хотелось. Совсем не время. В тусклом свете, который проникал сюда через распахнутый люк и открытую дверь наверху, я смог разглядеть влажные стены, которые оказались покрыты маленькими мерзкими телами. Слизней было сотни, если не все тысячи. Они однородной массой покрывали все окружающее пространство, шевелять, пульсируя единым организмом. И как теперь быть? Но тут я вспомнил про руку, что затянуло меня сюда. И в этот миг из-под воды поднялось существо, которое, по-видимому, раньше являлось человеком, а теперь просто стало ожившим трупом. Неподвижные мертвые глаза вонзились мне в душу Заставляя содрогаться от страха А желистые руки со скрюченными пальцами Устремились к моей шее С черепа усеянного редкими островками волос Стекала вода Пасть мертвеца распахнулась Обдавая меня невыносимой зловонью А откуда-то изнутри послышалось То ли отрыжка, то ли хрип Пахнуло жареной плотью Почерневшие ногти впились мне в шею, начиная царапать кожу Я дико закричав попытался отпрянуть, но уткнулся спиной в стену Мертвец приблизился, клацая зубами возле моего лица Тогда, не раздумывая, я ударил раз, другой, желая вырваться из этих смертельных объятий Мои пальцы скользнули по гниющей обожженной плоти кадавра Находя углубление, вдавливая глаза внутрь с громким чавканьем. Тварь отпрянула, хрипя, разбрызгивая во все стороны мерзкую глазную слизь. Боже! Вырвалась из меня. Из пустых глазниц стали выпадать длинные тонкие черви белого цвета, теряясь где-то в темной воде. А некогда сожженная плоть слезла лохмотьями, открывая голую кость черепа. Ударив кулаком в морду существа и сломав при этом ему нижнюю челюсть, я, развернувшись, подпрыгнул, цепляясь за края, подтягивая тело, одновременно давя ногами ползающих по стене слизней. Спустя целую вечность, а на самом деле только через несколько секунд, мне все-таки удалось с огромным трудом выбраться на поверхность. Опустив взгляд вниз, я увидел мертвое лицо кадавра, Оказывается, тот полз следом за мной, но удар ногой отправил труп обратно в грязную воду, во мрак подвала, где ему было и место. Вскочив, я понесся прочь из дома, вновь оказываясь окутанным туманом. Но теперь на этот раз буквально отовсюду стали появляться темные фигуры, что тянули руки в мою сторону. Десятки утопленников с неподвижными раздутыми лицами и жуткими глазами. Попытались меня окружить, но я оказался проворнее. Да и животный ужас гнал вперед, заставив позабыть об усталости и на шее, оставленную ногтями мертвеца. Я убежал, уворачиваясь. От вытянутых ко мне рук Желая оставить весь этот кошмар позади И сам, не понимая себя, даже вначале не осознал Что давно покинул туман И теперь бежал по пустой дороге По направлению к деревне, дико крича Но когда же разум вернулся Я остановился, тяжело дыша С недоверием уставившись на заходящее за деревья солнце Огромный огненный шар Обернувшись назад, я пристально поглядел на лежавшее внизу озеро, на его темные воды. В это время суток, а потом, развернувшись, устало побрел прочь. До конца еще не верилось, что весь этот кошмар закончился. После пришлось долго доказывать взрослым о том, что случилось на озере. Но мне так никто не поверил. Они, видимо, подумали, что я сошел с ума, и в этом нельзя было их винить, ведь все произошедшее просто не укладывалось в голове. Озеро, туман, отшельники, утопленники. А еще, как оказалось, меня не было двое суток. После длительного лечения я, наконец, смог оказаться спустя несколько лет на свободе, вздохнув полной грудью. По крайней мере, мне так казалось в начале. Но воспоминания прошлого по-прежнему отказывались меня отпускать. Каждую ночь я просыпался от кошмаров в холодном поту. Ко мне приходил отшельник, а еще утопленники, среди которых были и мои сгинувшие друзья, которых так никогда и не нашли. Женька и Валик тянули ко мне свои мертвые руки, шевеля почерневшими губами. Выталкивая из себя «Слова». Они звали меня к себе, предлагая присоединиться Я уже все решил для себя Сейчас поздняя ночь В комнате горит тусклая лампочка А я сижу за столом, дописывая эти строки Рядом стоит бутылка водки, почти опустевшая Еще лежит отцовское ружье Оно мое спасение в этой ситуации Ведь с каждым разом кошмары становятся все более реальными. Никто просто не видит тех следов на моем теле, которые оставляют утопленники, когда во снах пытаются меня хватать. Все это после переносится в действительность, но я смог отыскать выход из этой ситуации. Я знаю путь к бегству, которым сейчас и воспользуюсь. И да поможет мне Бог. Конец рассказа